были так мне понятны, будто я сам пережил страдания этой жалкой мыши. Вскоре меня стала угнетать неопределенность моего положения. Генштаб, безусловно, зафиксировал возвращение своего агента, но более ничем не беспокоил. Это меня удручало. Иногда мне стало мниться, что я не оправдал доверие генштаба что там, в самых высоких инстанциях, мною недовольны, как простаком.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 Дело дошло до того, что недавно в столице открыто проводилась через швейцаров подписка на помощь сиротам-беженцам.